Глава четвертая. Веселье. Тем не менее, эти девочки оставили в этом мрачном доме прелестные воспоминания о себе. В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Раздавался рекреационный звонок. Тяжелая дверь скрипела на петлях. Птицы в саду щепетали друг другу «А, вот и дети!». Рой девочек наводнял этот сад, прорезанный крестом, как саван.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 полным задумчивости. В этих-то мрачных четырех стенах пятилетний ребенок воскликнул однажды, «Матушка, одна большая сейчас сказала, что мне остается быть здесь только 9 лет и 10 месяцев. Какое счастье!» Там же происходил следующий разговор. «Монахиня, о чем вы плачете, дитя мое?» Ребенок 6 лет рыдает.